Мы не виделись несколько столетий. Встретив мой взгляд, он отвел глаза. Меня усадили за огромный стол в центре зала. Стража осталась стоять за моей спиной. Концы моих цепей прикрепили к кольцам, явно не так давно вмурованным в пол. Место во главе стало, пока пустовало. Женщина, сидевшая справа от меня, была мне незнакома,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 Я расправил плечи, нарочно загремев цепями на весь зал. Кроме как ради эффекта, я хотел проверить, насколько цепи сковывают движение. Разумеется, почти что полностью. Эрик был осторожен. — Ну-ка, братец, подойди и шепни мне на ухо, что ты там сказал. Обратился я к Джулиану. Братец не ответил.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 Сегодня был день коронации Эрика. В зале воцарилось полное молчание. Каин приблизился к Эрику, держа в руках алую подушечку, на которой лежала корона амбра. Каин преклонил перед будущим королем одно колено и замер, протягивая корону Эрику и предлагая взять ее. И тут меня рывком подняли с пола и поволокли вперед.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 «Сегодня я собственноручно короную себя и принимаю титул короля Амбера. Я беру скипетр и принимаю Амбер под свое покровительство. Я честно победил в борьбе за этот трон и отныне буду владеть им по праву крови». «Лжец!» — закричал Яну, мне зажали рот. «Я короную себя и нарекаю Эриком Первым,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 Ярким пламенем пылало в моей груди. Лучше бы он меня убил. Интересно, как на мое ослепление реагировали жители? Когда окружающий меня на немрак достигнет границ амбара, Эрик, я был уверен, еще пожалеет о содеянном. Но эта мысль немного согревала. Так начались для меня дни бесконечного мрака. Впрочем, даже если бы глаза у меня были, я все равно не смог бы отличить в этой темнице день от ночи, ибо здесь не было ни окон, ни света. Время текло само по себе, словно проходило мимо. Порой от этой мысли меня бросало то в жар, то в холод. Сколько же все таки я здесь нахожусь? Месяцы? или только часы, или недели, а, может быть, годы. Я совершенно утратил способность ощущать течение времени. Я спал, ходил по камере, я уже помнил наизусть каждую выбоинку, вспоминал былое, свои деяния и то, чего сделать не успел. Иногда просто сидел, скрестив ноги, в оцепенении, дыша медленно и глубоко, пытаясь вывернуть наизнанку свою память, пока хватало силы терпения. Порой это помогало. Думать ни о чем. Да, Эрик поступил умно. Я сохранил свою силу и могущество, но теперь они были бесполезны. Слепой не в состоянии пройти через тень. Моя борода уже достигала груди, волосы тоже сильно отросли. Сначала мне все время страшно хотелось есть, затем аппетит почти прошел. Порой при резких движениях сильно кружилась голова. Во сне снились мне чаще всего кошмары, способность видеть возвращалась, и это причиняло мне при пробуждении особые страдания. Однако некоторое время спустя я как бы отрешился от своего горя и тех событий, которые предшествовали моему ослеплению. Порой казалось, что это случилось вовсе не со мной, а с другим человеком. Странно, но это тоже было похоже на правду. Я, наверное, сильно исхудал, выглядел тощим и бледным. Плакать я не мог, хотя иногда мне очень этого хотелось. Слезные железы были явно повреждены. Чудовищно! Сама мысль об этом вселяла в меня ужас. Однажды посреди этого бесконечного мрака я вдруг услышал, что кто-то скребется в дверь, но не обратил на это внимания. Звук повторился, и снова я не ответил. Потом кто-то позвал меня по имени. Я подошел к двери. «Кто это?» «Это я, Рейн!» — раздалось в ответ. «Как вы там?» Я рассмеялся. «Отлично! Просто превосходно! Бифштексы и шампанское каждый вечер, и юные танцовщицы! Господи, нашел, о чем спросить!» «Мне очень жаль», — произнес он, — «что я ничем не могу помочь вам!» В его голосе чувствовалась искренняя боль. «Спасибо!»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 Эрик сидит на троне. Это и все. А что Джулиан? Отправился обратно в Орденский лес со своим войском. С чего бы это? Странные вещи происходят ныне в тени. Так. А Каин? Он еще в Амбаре. Наслаждается жизнью. Вино и женщины. А Джерард? Он адмиралом всего флота. Я вздохнул с некоторым облегчением. Я опасался, что его уступ ко мне и отход к югу во время того сражения будут иметь дурные последствия. От Рэндома ничего не слышно. Сидит здесь же, в верхних камерах. Что? Неужели его схватили? Да, он прошел образом Рэбма и заявился во дворец с арбалетом. Ему удалось ранить Эрика, прежде чем его успели схватить. «Да ну! Почему же Рэндома не убили?» Прошел слух, что он женат на знатной даме из Рэбмы, а Эрик не хочет портить с Рэбмой отношения. У и сильное королевство. Поговаривают, будто Эрик даже хотел к ней посвататься. Слухи, конечно, но занятные. «Да уж», — сказал я.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 И задумался о превратностях судьбы. Давно все это произошло? Тридцать четыре дня назад, ответил Рейн. То есть это Рэндом тогда объявился, а Виала подала свое прошение недели позже. Необычная должна быть дама. Она что же? Действительно любит Рэндома? Мне так кажется, сказал Рейн.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 и вернулся к прежнему образу жизни. К своим воспоминаниям и самобичеванию. Я все-таки надеялся, что Эрик не получил всей власти, какой может обладать правитель Амбара. Он стал королем, да, но всего еще не знал. Пока. Пока ему было в этом далеко до отца. Так что оставался шанс один на миллион, что все еще может измениться. Только благодаря этому мне удавалось сохранять остатки рассудка, не сойти с ума от бесконечных несчастий и разочарований. Правда, порой я, видимо, рассудок все-таки терял. Не уверен, но вполне возможно. Некоторые периоды пребывания в подземелье совершенно выпали у меня из памяти. Я не помню абсолютно ничего, сколько не пытаюсь вспомнить, когда стою здесь, у врат хаоса. Бог его знает, что тогда происходило, и мне никогда не выяснить этого. Впрочем, никто из вас, господа Гиппократы, не сможет разобраться с нашей семейкой. Я часами валялся на своем тюфике, подолгу расхаживал по камере, но все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 Явственно ощущал запах разлагающейся плоти. Я мог бы поклясться в этом. Интересно, скоро ли заметят, если я умру? Сколько кусков черствого хлеба останутся несъеденными, прежде чем стража наконец соизволит проверить, что происходит? Ответ на этот вопрос представлял для меня значительный интерес. Запах смерти был весьма стоик.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 Значит, на курение у меня ушло 1540 минут, то есть 25 часов и 40 минут. Я был уверен, что между двумя сигаретами проходило не менее часа, скорее даже часа по полтора. Ладно, допустим, полтора часа. На сон уходило от 6 до 8 часов в сутки. Это означало, что шестнадцать 18 часов я бодрствовал. Выкуривал я примерно 10-12 сигарет в день. Стало быть, с визитом Рейна прошло около трех недель. Он тогда сообщил мне, что миновало 4 месяца и 10 дней со дня коронации. Значит, всего я находился в заключении уже 5 месяцев. Я как мог растягивал последнюю пачку сигарет, предельно наслаждаясь каждой.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 чтобы иметь возможность сойтись с мечом в руке на поединке с моим гнусным братцем. Обессиленный, я рухнул на тюфяк и заснул. А когда проснулся, уже принесли еду. Я поел и опять принялся шагать взад и вперед. Ногти на руках и ногах чудовищно отросли, борода свисала чуть ли не до колена, волосы постоянно падали на лицо.